Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце её мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи, видела особенный блеск в его глазах, какого не было раньше, и верила в его силу. Отец Василий пытался иногда говорить с ней о том, куда они уедут и как будут жить, но она не хотела его слушать.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 верила, что скоро перестанет пить совсем. Там будет другое. Там не нужно будет пить, думала она, озарённая светом неопределённой и прекрасной мечты. Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет в синакоса отец Василий. Неслышно и медленно Нарастала тьма короткой летней ночи, и казалось, что никогда не придёт ночь и не погасит дня. И только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и её руками, и это ночь с своей прозрачною и таинственной мглою. И уже беспокоиться она начинала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 и так неуклюже и смешно двигала ими, что попадья весело шутила. — Вот бы заставить тебя написать проповедь! — Ты сейчас и пира не удержишь, — говорила она. И они смеялись.